Беглецы Еремей Николаевич с дочерью въехали в Омск, и настроение Нюра незаметно улучшилось. Она и по дороге, уже наикавшись, успокоилась. Подумаешь, увезли ее. При первой же возможности рванет обратно, к Максимке. А в городе очень даже завлекательно. Нюранья крутила головой, девясь на каменные здания, на странно одетых людей, шагающих по сторонам улицы и стоящих с ведрами и флягами в очередь к водной колонке. Мелькнул какой-то памятник, каменный мужик, как бы на полпути замерший. Прогромыхал автомобиль, испускающий синий дым и оглашающий округу басовитым свистком. В первый раз, услышав этот свисток, Нюранья с перепугу схватилась за отца и чуть не стащила его с облучка. Остановились у Петра и Марфы. Плана действий у Еремея Николаевича не было. Поживем, увидим и услышим. Поживем пока у Петра, увидим Степана, услышим, что он скажет. В том, что Степан не оставит родительское гнездо на растерзание, ни у кого сомнений не было. На худой случай Еремей Николаевич с его мастерством всегда сможет найти работу, да и дочка пристроится. Вон их сколько вчерашних девок деревенских сегодня горожанками заделались. Нюраня, в свою очередь, мечтала посетить театр и особенно кинематограф. В институт медицинский заглянуть, узнать, как на подготовительные курсы поступить. Но это лучше со Степаном, одной боязно. Всех волновало не будущее а куда деть коня и сани, определить коня на посту и прокорм или продать, как Степан скажет. Степана они не дождались. Степан просто не сообразил, что отец и сестра бросятся в Омск, в логово борьбы с контрреволюцией. Он почему-то перенес на Ереме Николаевича свои знания, ведь тот был далеко не глупым человеком, а неглупый человек в данных обстоятельствах должен сделать все, чтобы затеряться на просторах Сибири или даже в России. Степан не учел, что отец давно жил в деревне, а город, из которого он уехал, изменился кардинально. Более того, когда отец и Нюраня приехали в Омск, Степан там и находился. Если бы он не в гостинице ночевал, а у брата, жизненный расклад потомков Анфисы Турки выстроился бы совсем по-иному. Сознание катастрофы и невозвратности прошлой жизни обрушилось на Нюраню только когда арестовали отца. Она помогала Марфе в квартире Камышиных, не столько помогала, сколько любопытствовала. Мебель, кухонная утварь, одежда барыни в шкафу, Баночки, флакончики на столике с зеркалом. Все было интересным, диковинным, имело чудные названия. Столик с зеркалом в спальне, туалетный, перекладинки, на которых наряды в шкафе висят, тремпели. За пару часов Нюраня узнала столько новых слов, сколько за два года не привелось. Особое любопытство, конечно, вызывало барыня, Елена Григорьевна. Нюраня за ней в щелку приоткрывшейся двери подсматривала. Маленькая, хрупкая, кукольная женщина, какая-то ломкая, точно из бумаги скрученная. Курит, лежит на диване, книжку читает, в пальчиках длиннющая папироса. Чисто Анна Каренина. Потом привели дочку Елены Григорьевны, Настеньку. «Лохматый мужик привел». Марфа пояснила, «Художник, Настенька у него уроки живописи берет. Хороший человек, сам приводит, я не успеваю». За учителем живописи явился учитель музыки, тоже болезного вида. «Настенька под его присмотром по инструменту пианино, по белым и черным досточкам, клавиши», пояснила Марфа, «Наяривала». Заунывно даже Елену Григорьевну проняло, и та перешла в спальню, на ходу бросив Марфи. «Гаммы – неизбежный этап обучения, но невероятно досадливый. Принесите мне кофе». гам это кто?» – спросила Нюраня Марфу. «Не знаю. Думаешь, я уже все осилила?» «А кофе?» «Вроде чая, но из порошка». Александр Павлович говорит, что настоящего кофе тут в помине нет, а порошок этот из желудей горелых делается. «Они тут такие все?» — покрутила пальцами в воздухе засомневавшаяся Нюраня. «Как свиньи на бескормице желуди толченые трескают. В городе многое по-иному. Все женщины из благородных и тех, кто к ним примазывается, панталоны носят». «Иди ты!» «А вот и честно! хошь барынины и дочкины покажу!» Еремей Николаевич в это время в подземельном жилище Петра, отправившегося на работу в кочегарку, тешился с Митяем, учил его ножичек правильно держать. Вместе лодочку вырезали. Митяй был счастлив, он очень любил дедушку. От грубого пинка распахнулась дверь и ввалились люди с оружием. Митяй в испуге запрыгнул Еремею Николаевичу на грудь. «А вот он!» — сказал дядя по повадкам главный. «Кулак сбежавший! Арестовываем! Где дочь? Где Нюраня?» «Ты, сорокой не голоси!» — Еремей успокаивающе погладил Митяя. «Не пугай, ребятенка! Нету Нюрани!» — отбыла в неизвестном направлении. Митяй удивился. Дедушка сказал неправду. Нюраня вместе с Митяйкиной мамой двумя этажами выше в Настенькиной квартире трудилась. Его, Митяя, за неправду, за лукавство и хитрость любую мама хворостиной лупила. Мальчик дернулся, головку вывернул, на дедушку посмотрел. «Зачем ты обманываешь?» Дедушка сдавил его руку до боли. Митяй заверещал и вырвался. Его тут же подхватил сорока. Данилка бывал у Елены Григорьевны и прекрасно знал, кто Камышиным прислуживает. В отличие от Степана, он верно вычислил, где искать недобитых, не несожженных кулаков. «Говори!» — рявкнул дядя и выкрутил Митяю ухо. «Где Нюраня?» «Сыночка!» — дернулся дедушка, но его схватили бойцы с винтовками. Митяй опять удивился. «Он был дедушке не сыночкой, а внучиком?» «Хотя Еремей Николаевич не так, не этак его никогда не называл, только по имени. Происходило что-то необыкновенное и неправильное. При опасности есть только одно место спасения – мама. Митя легнул сороку в пах, тот ослабил хватку. Мальчик в довершении еще и куснул плохого дядю за руку». Данилка завыл от боли. Митяй бросился к выходу, помчался вверх по ступенькам. Он влетел в квартиру Камышиных с ревом и воплями. «Сыночка!» – подхватила его на руки Марфа. «Что стряслось? Там они с винтовками деду арестовывают! Мама, спаси деду! Там мужик, как птица, сорока! Они Нюраню хотят, а деда соврал, что Нюрани нет, а она тут!» «Тихо, тихо, тихо!» – успокаивала Марфа сына. «Все кончилось, все хорошо. Нет, Нюрани, дедушка прав, уехала». «А это кто?» – показал Митяй на свою тетку, стоящую рядом. «Это образ. Скажи, сгинь образ. И образ сгинет». Последнее слово Марфа произнесла с нажимом, еще и уточнила. «Спрячется в кладовке, где дрова и уголь». Потом, вспоминая эту сцену, Марфа удивлялась тому, что мгновенно сообразила, как надо поступить. Наверное, жизнь в городе все-таки научила ее действовать быстро, не раздумывая. Еще два года назад, при малейшем затруднении, она стояла бы и глазами хлопала. Точно как Нюраня, которой пришлось повторить ховайся Только Нюранина юбка мелькнула, а Марфа успела отослать сына к Настеньке, как дверь распахнулась. Сорока. «Ты чего это мне, мальца, пугаешь?» — напустилась на него Марфа. Бывший односельчанин Данилка не вызывал у нее ни страха, ни почтения. «Куда прешь с грязными ножищами?» «Замолкни, Контра! По тебе за укрывательство раскулаченных тюрьма плачет!» Испугал ежа голой задницей. «Что тут за шум?» — вышла в коридор Елена Григорьевна. «О, Данила Егорович!» «Приветствую, Елена Григорьевна. Извините за беспокойство. Служба. Ваша прислуга прячет раскулаченных медведевых». «Барыня», — всплеснула руками Марфа, — «свекор из деревни прибыл погостевать. Нечто у него на лбу написано, что раскулаченный». «Тише, не ори, Марфа», — поморщилась Елена Григорьевна. «Свёк ейного продолжал Данилка. «Мы взяли, но была ещё кулацкая дочка. Где Нюраня?» «А я знаю!» — вопросом на вопрос ответила Марфа. «Нюр... кто?» — переспросила Елена Григорьевна. Несколько часов назад Марфа представила ей Нюраню. Сказала, что заловка поможет по хозяйству. Елена Григорьевна кивнула, разрешая, и добавила... «Какие вы огромные! Чем вас только кормят!» Теперь же она на голубом глазу изображала неведение. «Анна Медведева!» — пояснил сорока. «Здесь, увы, такой нет!» — пожала плечами барыня. «Или вы хотите в моей квартире обыск произвести?» — спросила она кокетливо и выпустила струю дыма. Сорока замялся. Елена Григорьевна рассмеялась. «Извиняйте, всего доброго», — попрощался Сорока. «Не забывайте навещать меня, Данила Егорович. Вы настоящее украшение нашей скромной компании». Закрыв за Данилкой дверь, Марфа повернулась к барыне, ожидая услышать справедливые упреки, угрозы и предупреждения. Но Елена Григорьевна, только что спасшая девушку, казалось, тут же выкинула из головы свой добрый поступок. «Кофе остыл», — сказала она Марфе. «Я забыла его выпить. Сварите мне новый, пожалуйста». Испуганная Нюранья до ночи просидела в кладовке. Когда Марфа, сбегав домой и обнаружив, что свекор прихватил только свой чемоданчик с инструментами, коротко сообщила нюране «Забрали Еремея Николаевича». Девушка не расплакалась, только еще пуще затряслась. Однако через пару часов из кладовки послышались горестные стоны. «Дошло до нее», — подумала Марфа. Но причина страдания Нюрани была в другом. «До «Да ветру хочу», — кусала пальцы Нюраня. «Во двор мне надо». «Пойдем, в клозет сортир провожу». Уставившись на унитаз, Нюраня растерялась. дык «Да как тут? Я не смогу». «Смогешь! Срать-досать по-городскому невелика наука! Задирай юбку и садись!» «Марфа, я боюсь!» — заглянула в фаянсовый бочонок странной формы Нюраня. «Ага! Отель сейчас змея высунется и схватит тебя!» «Ой!» — Нюраня попыталась спастись бегством, но Марфа ее удержала и силком водрузила на унитаз. «Как закончишь газетами подотрись, видишь, тут заготовлено. Потом за эту чушку, что на цепочке висит по тени, и водой смоется». Нюраня подозрительно долго задержалась в туалете. Марфа пошла ее проверить. Благополучно справившись с нуждой, Нюраня играла с выключателем. Поворачивала маленький рубильник, под потолком вспыхивала лампочка. В обратную сторону поворачивала. Лампочка гасла, становилось угольно-темно. «Марфа!» – задрав голову и не отрывая взгляда от лампочки, проговорила Нюраня. «Чудо какое! Обыкновенное электричество!» Сама Марфа еще не так давно боялась подойти к выключателю и просила, когда темнело, «Мотрю, тыркни в него!» Александр Павлович пришел домой поздно. Марфа приняла у него пальто, сапоги, поставила перед ним домашние туфли. Обычный ритуал. «Крепкого чаю», – попросил Александр Павлович, – «и рюмку твоей настойки». Марфа все это принесла на маленьком серебряном подносе как барыня учила. Александр Павлович опрокинул рюмку, взял стакан с чаем в подстаканнике. Марфа стояла перед ним в гостиной, не уходила. «Спасибо, можешь быть свободна». «У меня к вам разговор просьбенный по личному делу вопросу». Она несколько часов подбирала слова, чтобы они звучали по-городскому «красиво». «Да?» — поднял брови Александр Павлович и откинулся на спинку дивана. Марфа никогда и ни о чем лично для себя не просила. «Говори». Она рассказала все честно про раскулачивание, что свекра арестовали в ее квартире, а Нюраню спасла барыня. И теперь надо Нюраню куда-то услать, спрятать. Муж пётр родной брат Нюрани, да и сама Марфа, в политике обстановки не сильны, поэтому и обращаются к Александру Павловичу. «Это опасно», – нахмурился он. Не ураню, пока я в кладовке держу, а потом в дровяном сарае могу схоронить. Сейчас приведу ее. Александру Павловичу стало стыдно. Марфа решила, что он видит угрозу только для девушки, хотя подразумевалось опасно помогать врагам власти. Он уже сталкивался здесь с подобными женщинами. Они органически не способны воспринять, что мужик может трусить, избегать опасности, даже не ввязавшись в драку. Возможно, благодаря подобным женщинам и вывелась сибирская порода мужиков, которых через колено не переломишь, они тебе самому шею одним мизинцем сломают. Нюраня и Марфа, обе в платочках, стояли перед сидящим на диване Александром Павловичем. Нюраня, как подобает скромной девушке, Тупила взор, а потом все-таки не выдержала. Скосила глаза на хрустальную люстру, играющую огнями. Господи, мысленно восхитился Александр Павлович. Какие женщины! Обе высокие, пропорционально сложенные, большие. Все большое. Головы, повязанные платками, руки, кисти, длинные шеи, плавно переходящие в крепкие плечи. Под юбками у них ноги. Какие должно быть ноги? Стройные, красивые, мускулистые, сильные. Вырастают из бедер умопомрачительной контрабасной округлости. А груди лучше не смотреть. Голова кругом идет. И не только к головам. Заставить себя не таращиться на груди сибирячек требовало усилия. Александр Павлович даже закрыл глаза, как бы от усталости и в размышлении, но чертовы сиськи маячили. У Марфы они крупнее и отвисли, у девушки козьими рогами в стороны. Только какие же это рога? Это мед, собранный в прекрасные сосуды. «Остановись», — приказал себе Александр Павлович и тут же стал рассуждать о том, что Марфа — зрелая, налитая женщина, а девушка еще стройна. Так можно и оскандалиться. «Жеткнись, похабник», — приказал он себе еще раз. Открыл глаза, положил ногу на ногу, взял со стола газету и как бы машинально опустил ее на живот. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Не ураня», — ответила Марфа. Анна Медведева, поправила девушка. Документов, конечно, нет. Ой, нет. Марфа захлопнула рот ладошкой. Есть, выступила Нюраня. Она достала из кармана в четверо сложенный листок, расправила, положила перед Александром Павловичем, пригладила ладошкой. Вот. Добрый ангел надоумил Нюраню при бегстве из дома прихватить шутейную справку, когда-то выписанную доктором. «Откровенная липа», — прочитав, сказал Александр Павлович. «Две печати явно самодельные». «Тятя вырезал», — похвасталась Нюраня. Барин на диване ее нисколько не пугал. Он смотрел так, словно мужики возрастные так смотрят, когда девки хороводы водят. И еще девки говорили, что эти мужики бывают добрыми до идиотства. За сиську поторкает и может плат подарить». Сама Нюраня никогда этим не пользовалась. Сто тысячи платков и шали не променяла бы на ласки Максимки. «Амбулатория», — задумчиво крутил в руках справку Александр Павлович. «И ты там была милосердной сестрой». «В прошлом остались милосердные, теперь, говорят, медицинская сестра. Запомнила?» «Как скажете». «Справка твоя чушь собачья». «С другой стороны, мы наблюдаем просто сакральный трепет перед каждой бумажкой с печатью». «Какое у тебя образование?» «Четыре класса». «А специальное?» «Чего?» «Медицинская сестра должна иметь специальную подготовку», терпеливо пояснил Камышин. «Анатомический атлас, кожной болезни, справочник акушерки». «Чего?» Теперь Александр Павлович вытаращил глаза. «Книжки, по которым меня доктор учил». «И ты все в этих книжках поняла?» «Не все», — честно призналась Нюраня. «Но главное вызубрила. Василий Кузьмич меня экзаменовал. Мы хотели на экстерн или на подготовительные курсы, но мать не вставала». «В каком смысле не вставала?» «Свекроха моя», — пояснила Марфа. «Нюранина мать слегла от драм жизни». «С вами не соскучишься». Александр Павлович убрал газету и поднялся с дивана. «Я постараюсь, но ничего не...» Слово «обещаю» застряло в горле. Эти великанши просто не понимали подобных отговорок. Сталкиваясь с трудностью, они стояли насмерть. Но если появлялся мужик, принимавший руководство, уходили в сторону, веря в мужика абсолютно и нерассуждающе. Один товарищ уезжает в Россию. Странно, я тоже стал отделять Сибирь от... Неважно. Я попробую сделать так, чтобы Ню... Анна... Как по батюшке? Анна Еремеевна. Чтобы он сопроводил Анну Еремеевну Медведеву. Медсестру, ёшкин кот. Спокойной ночи, барышни. Куда Нюраню определять?» Уточнила Марфа, ничтоже сумняшися, свалив на Камышина ответственность за липовую медсестру, раскулаченную деревенщину. Александр Павлович даже рассмеялся этой наивной беспардонности Марфы. И в то же время сам факт ее обращения льстил его самолюбию. «В дровяном сарае, ваша родственница, он снова перешел на вы, околеет на морозе, постелите ей где-нибудь» павел рукой по сторонам. «Будем надеяться, что с обыском ко мне этой ночью не посмеют прийти, и что Анна Еремеевна не слишком громко храпит». «Вовсе тихо сплю», — заверила Нюраня. «Тогда, может быть, здесь», — ткнул пальцем Камышин. «Под столом свернетесь? Скатерть длинная, до пола незаметно будет, если не станете конечности вытягивать». Он насладился их замешательством. победа мелкого тщеславия, как слабая плата за приступ острой похоти. Александр Павлович обладал развитым, то есть не каждому сразу понятным чувством юмора. Сибиряки же, по его наблюдениям, особенно бабы, Лишены были способности воспринимать инокословие, подтекст, игру смыслов. Эволюция в суровых климатических условиях, вероятно, отбросила это качество как необязательное. «Марфа, а зачем подстол-то?» — спросила Нюраня, когда барин ушел. Шутил он, наверное. «И чего смешного?» «Не знаю. Они случаются с постными лицами. бо бо бу, -бу, -бу тра-та-та» а потом хохочут, шутили, оказывается, или еще говорят так вежливо и гладенько, а потом Елена Григорьевна заявляет «Наша сегодняшняя ссора с мужем была отвратительна». «Как в городе все мудрено!» «Привыкнешь, пойдем я тебе на кухне уплиты тюфячок брошу». «Чутко спи. Если шум какой-то, сразу беги в чулан и дровами заваливайся. А если тихо, ночь пройдет, до рассвета плиту растопи. Наказание мое это плита. Каждый месяц надо трубу пробивать, а трубочист зараза по пятерке за прочистку просит. Хочу Петра приспособить, но это, наверное, по весне. Свалится с крыши, он же уволень. Хоть самой вместе с ним лезть для подсхоромки. Подстраховки». Марфа говорила и стелила Нюрани постель. «Сколько у тебя забот?» «Много. И все такие мелочные, досадливые. Марфа!» «Что? Ты очень хорошая, почти как... как парася». «Нет, я грешница, а она у нас...» «Лучше параси не бывает. Ложись, почивай, голубушка».